Легенда о храме Сварога Когда-то, недалеко от Смоленска, в верховьях реки Сош, на высоком холме среди дубовой рощи, стоял храм Сварога. Это было четырехугольное строение изрубленных бревен священного дерева богов – дуба. Само святилище было двухэтажным, его украшала пирамидальная крыша, а по краям четыре угловые маленькие пирамидки, и на каждой из них была маковка. Эти золотые маковки были символом огня и были изображены в виде двойной свастики. Внутри на первом этаже храма была библиотека, а на втором, под куполом, стояла пятиметровая позолоченная статуя самого сварога. На голове его был золоченый шлем, на шишаке которого сидел орел, символ неотвратимой яростной победы. Тело его было покрыто кольчугой с булатными золотой чеканки на чеканкинолокотниками, а поверх нее был чешуйчатый панцирь, в центре которого на стальном зерцале отливала двойная свастика. На ногах кумира были кольчужные штаны с позолоченными наколенниками и сапоги с золотой насечкой. Так стоял кумир в воинских доспехах. В его правой руке был остро оточенный огромный булатный меч, а на согнутой левой руке стояла статуэтка. Серебряная красавица с золотыми косами в жемчужном кокошнике и в вышитом русском льняном сарафане. Она улыбалась и протягивала руки к парящему под куполом, крылатому духу Великого Рода. Это было олицетворение милой и прекрасной Руси. Таким был храм до последнего его дня, пока не произошли трагические события. После погромов в Смоленске наемное христианское войско Владимира Солнышко подошло к храму Сварога. Это была двадцатитысячная армия, состоявшая в основном из датчан, шведов, маравов и поляков. Во главе ее был воевода Путята, который знал, что храмовый комплекс защищает не более трехсот воинов-смертников, но каждый стоил десяти из его армии. Это его не смущало, он видел численный перевес и надеялся на хорошее вооружение своих воинов. Подойдя к храму, Путята потребовал от жрецов и витязей, хранителей бога, открыть ворота их деревянной крепости, но ему ответили отказом. И тогда воевода решил взять храм силой и велел штурмовать святилище. Каково же было его удивление, когда на стенах храма он увидел не 300 воинов, как ожидал, а более тысячи. По перьям и флажкам на шпилях боевых стальных шлемов путят определив воинов из залитых кровью непокорных городов Киева, Полоцка, Смоленска, Новгорода и других, где уже побывал равноапостольный князь Владимир. Двинул свое войско воевода. Полетели стрелы из храма, и каждая из них попадала в цель. Сотни приставных лестниц были сброшены со стен крепости. Сотни воинов падали вниз в глубокий ров. И ни один защитник храма не дрогнул перед огромной армией. Тяжелым тараном били ворота храма, но крепки были запоры. Ощетинившимися копьями пытались достать рыцарей легких и подвижных воинов. Но те уворачивались и ударами своих булатных мечей пробивали их тяжелые доспехи. Секирами и топорами пробивались шлемы нападавших. Кони падали от усталости, не выдерживая нагрузки, а армия всё продолжала наступать. Так штурм длился трое суток, и никто не знал отдыха. К вечеру третьего дня осаждающие увидели, как на стены крепости взошли сами волхвы в белых чистых праздничных одеждах, сжимающих рукояти мечей и секир, а также детей и женщин с оружием в руках. Вздрогнули христиане от увиденного, поняли – что эти язычники идут на смерть, как на праздник. И тогда Путята приостановил штурм, обратился к верховному жрецу Сварога, Добросвету. Он предложил ему выдать всех кумиров из храма, в том числе и облаченного в воинскую справу статую самого Сварога, а также книги и венчающие храм золотые свастики, чтобы сжечь их. Особенно он требовал серебряное изображение молодой красавицы Руси, над которой он хотел в отдельности надругаться. Под пение христианских молитв, снять с нее одежды с солнечной символикой и потом ее, обнаженную и беззащитную, переплавить на серебряные гривны, символ новой христианской Руси. За такое повиновение и пособничество княжеский воевода пообещал защитникам храма простить все убийства христианских воинов и сохранить жизнь и свободу. Молча выслушали его предложение волхвой и витязи, посмотрели сурово на своих врагов и предложили, чтобы сначала христиане позволили уйти из крепости всем женщинам и детям. Согласился на такое условие Путята. И тогда опустились со стен по лестницам дети и беременные женщины. И как только они скрылись в Дубраве, раскрылись ворота крепости. Из них в центр христианского войска ударил закованный в непроницаемую сталь, прикрытый синими щитами, ощетинившись копьями и поющий гимн сварогу-победителю, воинский клин. Возглавлял это войско сам добросвет Молниеносно работая двумя мечами, он шел, рассекая шеренги христианской армии. Вечернее солнце закатилось за темную грозовую тучу. И как только стемнело неожиданно, все семь строений святилища во главе с храмом вспыхнули пламенем. Загорелись и башни, огораживающие крепости. Загремел гром, посыпались молнии, поднялся сильный ветер, который раздувал огонь и поднимал его к небу. И при этом свете, свете горящего храма в лагере христиан кипела страшная и жестокая битва. Наемники князя, и датчане, и маравы, и шведы от вида такой природной стихии пришли в ужас. Многие, бросив оружие, несмотря на своих командиров, бросились к Дубраве. Но оттуда им навстречу вышли волки, медведи и рыси. Эти разъяренные звери уничтожали всех, кто пытался бежать, чтобы спастись в лесу. Эта битва длилась всю ночь. К утру христианское войско перестало существовать. Тогда уцелевшие защитники, перевязав и напоив раненых, во главе с волхвами и добросветом отправились на руины храма крепости. Измученные, окровавленные воины, сняв шлемы и опираясь на мечи, поднялись на место, где еще недавно стоял величественный храм Сварога, повелителя небесного огня. И подойдя к пепелищу, они не поверили своим глазам. На них, в задымленной, закованной броне, бережно держа в руке красавицу Русь, смотрела статуя самого Сварога. Подойдя к потускневшему, но невредимому кумиру Бога, Верховный Жрец Добросвет низко ему поклонился. И, повернувшись к остолбеневшим от изумления воинам и жрецам, сказал, «Посмотрите, братья, вот она, судьба милой нашему сердцу Руси. Это великое знамение. Смотрите и запомните его на веки вечные. И пусть ваши дети расскажут своим детям, что видели их отцы-воины» а их дети своим внукам, и пусть это передается тысячи лет. В пламени будущих времен сам Сварог понесет Святую Русь, защищая ее и храня. И его меч отведет оружие темных сил. После победы светлых сил над темными, Русь вступит век справедливости и будет идти под защитой самого Сварога и на его могучих руках. И когда жрец закончил свою речь, над развалинами храма разнеслось по всей округе громко и грозно, «Слава, Сварогу! Слава, Слава, Слава!» После этого воины и волхвы бережно спустили кумира на землю, сняли с него боевые доспехи и надели походное платье. Затем положили на бричку, рядом со статуей чудом уцелевшую красавицу Русь. Собрав всех раненых и оказав им помощь, воины с почетом проводили погибших защитников храма, придав их огню. Снарядив всех людей, забрав из подземелья священные книги, Волхвы, возглавив поход, покинули землю Кривичей навсегда. Они ушли на север Европейской Руси, где в одном из схронов спрятали две статуи. Одна, вырезанная из моренного дуба, огромная и могучая, принадлежит богу Сварогу. Рядом с ней лежит вооружение, погруженное в масло. А вторая, закутанная в окровавленный воинский плащ и ждущая своего часа, серебряная с золотыми косами статуэтка, символизирующая многострадальную, но непокорённую Русь. Пока она на нашей земле и хранится русским народом, нет таких сил, которые бы смогли её уничтожить. И сейчас, как отголосок тех далёких и грозных событий, на земле бывшего великого Новгорода бытует поверье. Когда-нибудь разверзнется земля, и из неё навстречу солнцу и свету выйдет сам Сварог, могучий огненный бог. А на своей ладони Выше небес поднимет он златовласую Русь. И воцарится на земле русской, да и во всех других землях, божественная справедливость».